Черепаха Фрося и улитка Дуся Сидели в клетке и пили молочко из блюдечка. Фрося, а ты не скучаешь? Нет, а что? А я скучаю. У нас совсем нет друзей. А я разве тебе не друг? Нет, ты, ты больше, чем друг. Просто, понимаешь, иногда хочется... С кем-то познакомиться, поиграть А ты поиграй со мной но Мы с тобой во все игры переиграли Тогда не знаю Фрося даже обиделась и конечно, тоже хотелось с кем-нибудь познакомиться Но она бы ни за что не сказала это Дуси Чтобы не обидеть Ведь настоящих друзей обижать нельзя А можно поиграть с мальчиком? Он не умеет играть в улиточные игры День шел своим чередом Но черепаха видела, что улитка не находит себе места Она все время ползла по клетке, забиралась на крышу и все время шевелила рожками Она так ловко научилась заползать на самый верх и спускаться на листиках, что черепаха перестала за нее волноваться А ты видела? Дыру в заборе Какую дыру? Вон там И что? Это что-то значит Что? Пока не знаю Но это дыра не просто так появилась Опять ты всё выдумываешь? Ничего я не выдумываю Дыры не было, а теперь она есть Значит, её кто-то сделал Кому нужно делать дыру? Двери есть Дверь? Это для людей А дыры? Ну, для кого? Пока не знаю Но надо обязательно узнать Все-таки это очень подозрительно И ночью я шорохи слышала Ой, Дуси, фантазерка ты Не нужно было вечером есть огурец и пить столько молока Ты объелась, и тебе всякие шорохи снились А я не ела вчера огурец и молоко не пила Да? А кто съел и выпил? Я же тебе говорила, что всё это очень подозрительно Не только дыра появилась, но и молоко с огурцом пропали Дусенька, куда они пропали? Фрось, я вообще молоко не пью и огурцы не ем Ты что, забыла, что я улитка? Да, а этом я и не подумала А ты мне не верила, всё это неспроста С другой стороны, ночью был ветер И он мог опрокинуть блюдце и смахнуть огурец с клетки От ветра и шорохи А, еще скажи, ветер съел огурец, прорыл дыру? Нет, конечно, но может быть это совпадение? Ой, ну почему, почему ты такая недоверчивая? Я не недоверчивая, я просто рассудительная Ладно, можешь не верить Я сама всё выясню Если надо, буду дежурить всю ночь Только ты, Фрося, не пей всё молоко, ладно? Это ещё почему? Мне нужна приманка Ну хорошо, но я бы тебе посоветовала, знаешь, не морочить голову Поздно вечером Дуся только сделала вид, что ложится спать, чтобы Фрося опять не начала читать нотацию о том, как всем улиткам нужно по ночам спать. Она заползла в раковину, но один рожок оставила снаружи. Тот, кто прорыл яму, обязательно придет попить молока. Кто бы это мог быть? Наверняка у этого неизвестного зверя есть лапы. А то как бы он прорыл яму? У него должна быть вытянутая мордочка. Иначе как бы он через прутья клетки дотянулся до блюдечка с молоком. Правда, блюдце стояло прямо рядом с прутьями, поэтому мордочка у зверя может быть и не очень вытянутая. На лапах у зверя должны быть когти. Вон, какую ямище вырыл. Но при этом мягкие подушечки. Он ведь может ходить так, чтобы его не слышали. А еще он должен быть большим. Почему большим? Не знаю, но мне кажется, что зверь просто обязан быть большим. О, вот и первая звёздочка появилась. Ой -ой -ой. Вот придёт этот неизвестный зверь, а ему скажу. Здравствуйте. Утром ее разбудила Фрося Дуся, Дусь, пора вставать Солнце уже встало, а ты все еще спишь Кто спит? Я не сплю Эх ты, Соня за Соня Я уже и умылась, и позавтракала уже И мальчик уже приходил, а ты все спишь Здесь пусто Где здесь? В блюдце пусто, молока нет Конечно, нет Мальчик блюдце помыл, сейчас нальет свеженького А где старые? Ты все выпила? до да донышко! Я не помню, а что? Вот, опять он приходил Кто? Зверь, я его сторожила всю ночь, но он проскользнул незаметно Дусенька, ты спала, как медведь в берлоге Ничего я не спала, просто у этого зверя подушки на лапах, поэтому он ходит неслышно Ага, и сам он невидимый Очень может быть, звери разные бывают Я вот пока тебя не встретила, ни за что бы не поверила, что бывают такие, такие черепахи А я бы никогда не подумал, что бывают такие улитки Знаешь, что я придумала? Что? Мы с тобой будем дежурить по очереди Полночи ты, полночи я Тогда мы его обязательно поймаем. Не хочу я дежурить и ловить никого не хочу. Пусть тебе приходит, кто бы он ни был, и ест на здоровье. Наше молоко и наш огурец? А вдруг он голодный? Ты об этом подумала? А вдруг ему есть совсем нечего? Не у каждого же была и такие бабушки и мальчики. А вдруг у него даже дома нет? А вдруг он боится и поэтому только по ночам приходит? Не сердись, Фрозечка, ну пожалуйста Я же хотела просто посмотреть на этого неизвестного зверя Молока мне совсем не жалко Знаешь что, не буду я ловить А вечером надо пододвинуть поближе к решетке огурчик, яблоко, капустные листья и блюдца Пусть ест на здоровье Фрозечка, мне просто хотелось с ним познакомиться Вот когда он захочет, тогда и познакомимся Очень невежливо кого-то караулить И тем более пугать Интересно, кто кого еще пугает? Он, между прочим, очень страшно пыхтел И шуршал Это листья шуршали А если тебе в уютной клетке Со мной бывает страшно То представляешь, каково ему Одному в темном дворе Он большой И видит ночью Это, что это дела? с это ты взяла? того, что он молоко и огурец сразу увидел Ой, думай, какой Прямая. Я не упрямая, я любознательная Вечером Фрося легла спать А улитка опять решила не спать и караулить неизвестного зверя Но, естественно, уснула Утром ее разбудил крик Фроси Дуся даже испугалась, потому что черепаха обычно не кричала, а говорила тихо И спокойно Дуся! Дуся, он приходил Кто? Кто-кто твой зверь? Откуда ты знаешь? Дуся решила, что Фрося не спала И первая успела познакомиться с тем, кто приходил Поэтому она немножко обиделась Обиделась на себя Ну, почему я все время засыпаю? Вот, смотри И что? Ну, яблоко, ну, гриб Что тут такого? А то, что он для нас это принес Подарки Как будто спасибо сказал Вот я же тебе говорю, он добрый и очень хороший Ну хотя бы теперь ты не будешь говорить, что я выдумываю Теперь ты веришь, что этот зверь существует? Улитка была рассержена Что не она первая увидела гостинцы А Фрося, который дальше клетки вообще ничего не видит Теперь что это гостинцы Яблоко могло просто так с яблони упасть, а гриб, ну, хм, я не знаю, вырос. Что-то-то на себя не похоже. Обычно ты меня убеждаешь, а не я тебя. Гриб, видишь, сорванный, значит, его кто-то принёс, а яблоки с яблони сюда не падают. Бабушка специально клетку так поставила, чтобы нам на голову ничего не свалилось. Ну и пожалуйста, Можешь сама ознакомиться с этим зверем сколько захочешь. Чё это ты такая обиженная? А то, что этот зверь мог бы нас разбудить и познакомиться. Я так его ждала. Целых две ночи не спала. А он положил гостинцы и убежал. Я же с ним поговорить хотела. Подружиться. Так нечестно. И вообще... Я не ем грибов и яблок Но перестань, Дусенька, не обижайся на него Может быть, он постеснялся нас будить, а принес он то, что мог принести Он же от всей души хотел нам приятное сделать Отчего это ты так его защищаешь? А если он страшный, злой, огромный и... Нет, нет, Дусенька, он наверняка очень хороший Не переживай, он обязательно с нами познакомится, вот увидишь Я хотела первая с ним встретиться, мне вообще друзей нет Я первая дырку в заборе увидела, я первая догадалась А тут только друг появился, и тот не хочет знакомиться Дуси, Дуси, какая ты еще маленькая Я не маленькая, я большая Ну хорошо, хорошо, большая Только не бурчи и перестань кукситься я не куксюсь Ну, не плачь, а то раковина покраснеет, опухнет пухнет ну, и будет некрасивой Знаешь, что мы сделаем? Что? Мы ему вечером соберем угощение и вместе не будем спать mm -hmm. А когда он придет, познакомимся, договорились? А ты точно не уснешь? Ну, точно, обещаю А если я усну, ты меня разбудишь? Обязательно А одна с ним дружить не будешь? Нет, не буду, честное слово Ты первый с ним познакомишься и подружишься Ну как? Я согласна Ну вот и хорошо угу. Мне кажется, что сегодня он придет пораньше А я ему понравлюсь? Он захочет со мной дружить? Конечно, ты же самая хорошая, самая красивая, <свят> самая умная улитка на свете Только рожки умой, а то они все в слезах и в соплях <свят> Это не сопли, это слизь Ну ладно, ладно, все равно иди умывайся